Глава 1. Парфорсное кино и бездна С площадки Толстяк скакнул в кабину, забросился щетками и ухнул вниз, а по огромной изгрызенной лестнице Побежали в таком порядке. Первым — черный цилиндр толстяка, за ним — белый исходящий петух, за петухом — канделябр, пролетевший в вершке над острой белой головкой, затем коротков, шестнадцатилетний с револьвером в руке и еще какие-то люди, топочущие подкованными сапогами. Лестница застонала бронзовым звоном, и тревожно захлопали двери на площадках. кто свесился с верхнего этажа вниз и крикнул в рупор «Какая секция переезжает?». «Несгораемую кассу забыли!» — женский голос внизу ответил. «Бандиты!» В огромные двери на улицу Коротков, обогнав цилиндры канделябр, выскочил первым и, заглотив огромную порцию раскаленного воздуха, полетел на улицу. Белый петушок провалился сквозь землю, оставив серный запах. Черная крылатка соткалась из воздуха и поплелась рядом с Коротковым с криком тонким и протяжным. «Мортельщиков бьют, товарищи!» По пути короткого прохожие сворачивали в стороны и вползали в подворотни, вспыхивали и гасли короткие свистки, кто-то бешено порскал, улюлюкал, и загорались тревожные сиплые крики «Держи!» С дробным грохотом опускались железные шторы, и какой-то хромой, сидя на трамвайной линии, визжал «Началось!» Выстрелы летели теперь зад Коротковым частые, веселые, как елочные хлопушки, и пули жикали то сбоку, то сверху. Рычащий, как кузнечный мех, Коротков стремился к гиганту, одиннадцатиэтажному зданию, выходящему боком на улицу и фасадом в тесный переулок. На самом углу стеклянная вывеска с надписью «Ресторан и пиво». Треснуло звездой, и пожилой извозчик пересел с козел на мостовую с томным выражением лица и словами «Здорово! Что же вы, братцы, в кого попало стало быть?» Выбежавший из переулка человек сделал попытку ухватить Короткова за полу пиджака, и пола осталась у него в руках. Коротков завернул за угол, пролетел несколько сажений и вбежал в зеркальное пространство вестибюля. Мальчик в голунах и золоченых пуговках отскочил от лифта и заплакал. «Садись, дядя, садись!» — проревел он. «Только не бей сироту!» Коротков вонзился в коробку лифта, сел на зеленый диван напротив другого Короткова и задышал, как рыба на песке. Мальчишка, всхлипывая, влез за ним, закрыл дверь, ухватился за веревку, и лифт поехал вверх. И тотчас внизу в вестибюле загремели выстрелы и завертели стеклянные двери. Лифт мягко и тошно шел вверх. Мальчишка, успокоившись, утирал нос одной рукой, а другой перебирал веревку. — Деньги покрал, дяденька! — с любопытством спросил он, всматриваясь в растерзанного Короткова. — Кальсонера атакуем! — задыхаясь, отвечал Коротков. — Да, он в наступление пер... — Тебе, дяденька, лучше всего на самый верх, где бильярдные, — посоветовал мальчишка. — Там на крыше отсидишься, если с Маузером. — Давай, наверх, — согласился Коротков. Через минуту лифт плавно остановился, мальчишка распахнул двери и шмыгнув носом сказал: "Вылазь, дяденька, сып на крышу". Коротков выпрыгнул, осмотрелся и прислушался. Снизу донёсся нарастающий, поднимающийся гул. Сбоку стук костяных шаров через стеклянную перегородку, за которой мелькали встревоженные лица, мальчишка шмыгнул в лифт, заперся и провалился вниз. Орлиным взором, окинув позицию, Коротков поколебался мгновение и с боевым кличем «Вперед!» вбежал в бильярдную. Замелькали зеленые площади с лоснящимися белыми шарами и бледные лица, снизу, совсем близко, бухнул в оглушительном эхо выстрел, и со звоном где-то посыпались стекла». Словно по сигналу игроки побросали кии, и гуськом-топача кинулись в боковые двери. Коротков, метнувшись, запер за ними дверь на крюк, с треском запер входную стеклянную дверь, ведущую с лестницы в бильярдную, и вмиг вооружился шарами. Прошло несколько секунд, и возле лифта выросла первая голова за стеклом — Шар вылетел из рук Короткова, со свистом прошел через стекло, и голова мгновенно исчезла. На ее месте сверкнул бледный огонь, и выросла вторая голова, за ней третья. Шары полетели один за другим, и стекла полопались в перегородке». Перекатывающийся стук покрыл лестницу, и в ответ ему, как оглушительная зингеровская швейка, завыл и затряс все здание пулемет. Стекла и рамы вырезала в верхней части, как ножом, и тучей пудры понеслась штукатурка по всей бильярдной. Коротков понял, что позицию удержать нельзя. Разбежавшись, закрыв голову руками, он ударил ногами в третью стеклянную стену, за которой начиналась плоская асфальтированная кровля громады. Стена треснула и высыпалась. Коротков под бушующим огнем успел выкинуть на крышу пять пирамид, и они разбежались по асфальту, как отрубленные головы. Вслед за ними выскочил Коротков, и очень вовремя, потому что пулемет взял ниже и вырезал всю нижнюю часть рамы. «Сдавайся!» — смутно донеслось до него. Перед Коротковым сразу открылось худосочное солнце над самой головой, бледненькое небо, ветерок и промерзший асфальт. Снизу и снаружи город дал знать тревожным смягченным гулом. Попрыгав на асфальте и оглянувшись, подхватив три шара, Коротков подскочил к парапету, влез на него и глянул вниз. Сердце его замерло. Открылись перед ним кровли домов, казавшихся приплюснутыми и маленькими, площадь, по которой ползали трамваи, и жучки, и народ. И тотчас Коротков разглядел серенькие фигурки, проплясавшие к подъезду по щели переулка, а за ними тяжелую игрушку, усеянную золотыми сияющими головками. «Окружили! — ахнул Коротков. — Пожарные!» Перегнувшись через парапет, он прицелился и пустил один за другим три шара. Они взвелись, затем, описав дугу, ухнули вниз. Коротков подхватил еще одну тройку, опять влез и, размахнувшись, выпустил их. Шары сверкнули, как серебряные, потом, снизившись, превратились в черные, потом опять засверкали и исчезли. Короткову показалось, что жучки забегали встревоженно на залитой солнцем площади. Коротков наклонился, чтобы подхватить еще порцию снарядов, но не успел. С несмолкающим хрустом и треском стекол в проломе бильярдной показались люди. Они сыпались, как горох, выскакивая на крышу. Вылетели серые фуражки, серые шинели, а через верхнее стекло, не касаясь земли, вылетел люстриновый старичок. Затем стена совсем распалась, и грозно выкатился на роликах страшный бритый кальсонер со старинным мушкетоном в руках. «Сдавайся!» Завыло спереди, сзади и сверху, и все покрыл невыносимый оглушающий кастрюльный бас. «Кончено — Кончено! — слабо прокричал Коротков. — Кончено! Бой проигран! — Ту-ту-ту! — запел он губами трубный отбой. Отвага смерти хлынула ему в душу. Цепляясь и балансируя, Коротков забрался на столб парапета, покачнулся на нем, вытянулся во весь рост и крикнул «Лучше смерть, чем позор!». Преследователи были в двух шагах. Уже Коротков видел протянутые руки, уже выскочило пламя из рта кальсонера. Солнечная бездна поманила Короткова так, что у него захватило дух. С пронзительным победным кликом он подпрыгнул и взлетел вверх. Вмиг перерезало ему дыхание, неясно, очень неясно он видел, как серое с черными дырами, как от взрыва, взлетело мимо него вверх. Затем очень ясно увидел, что серое... Упала вниз, а сам он поднялся вверх к узкой щели переулка, которая оказалась над ним. Затем кровяное солнце со звоном лопнуло у него в голове, и больше он ровно ничего не видал. Альманах Недра. Книга четвертая. Март 1924 года.